Любимой книгой Хасана была эпическая поэма Шахнаме, книга о царях, сложенная в X веке и повествующая о древних персидских героях. Он был без ума от царей с традавних времен, от Феридуна, Золя и Рудабе, но больше всего ему нравилась история о Рустеме и Сохрабе. Рустем, великий воин на бастроногом скакуняре Ахше, смертельно ранит в битве доблестного Сохраба, и тут оказывается, что Сохраб — его пропавший сын. Сраженный горем Рустем слышит предсмертные слова сын. Когда таким Рустема увидал, Сохраб на миг сознание потерял. Сказал потом, когда ты впрямь, отец мой, Что ж злобно так ускорил ты конец мой. Кто ты, я речь с тобою заводил, Но я любви в тебе не пробудил. Теперь иди кольчугу растягни мне, Отец, на тело светлое взгляни мне. Здесь у плеча печать и талисман, Что матерью моею был мне дан. Когда войной пошел я на Иран, И загремел походный барабан, Мать вслед за мной к воротам поспешила, И этот талисман твой мне вручила. Носи, — сказала в тайне Лишь потом открой его, Как встретишься с отцом. Рустем свой знак на сыне увидал И на себе кольчугу разодрал. Сказал, — О, сын! Моей рукой убитый, о, храбрый лев мой всюду знаменитый. Увы, Рустем, стеная, говорил, рвал волосы и кровь не слезы лил. Сказал Сохраб, крепись, пускай ужасно моя судьба, что слезы лить напрасно. Зачем ты убиваешь сам себя? Что в этом для меня и для тебя? Перевернулось бытия страница, и, верно, было так должно случиться. Прошу тебя, Амирага, прочти еще раз, — говорил обычно Хасан, и порой даже слезы блестели в его глазах. Мне всегда было интересно, кого он оплакивает. Сына-убийца у раздирающего на себе одежду и посыпающего голову пеплом, или умирающего сохраба, который обрел отца перед самой смертью. Лично я не видел никакой трагедии в судьбе Рустема. В конце концов, наверное, каждый отец тайно желает смерти своему сыну. 1973 год. Июль месяц. Мы на старом кладбище. Я читаю Хасану какую-то книгу, и ни с того ни с сего вдруг начинаю сочинять завтра. Страницы я перелистываю регулярно, но излагаю свое, а не напечатанное. Хасан этого не замечает. Ведь для него каждая страница — непостижимая тайнопись, ключ, от которой в моих руках. Только я могу провести его по лабиринту. Закончив, я спрашиваю Хасана, как ему рассказ. Он аплодирует в ответ и меня разбирает смех Ты что? — с трудом выдавливаю я. — Давно мне не было так интересно. Он продолжает хлопать в ладоши. Смех вырывается у меня наружу. — Правда? Честное слово. Это очаровательно. Бормочу я. Вот уж сюрприз так сюрприз. Ты серьезно? — Замечательный рассказ о Мирога. Прочти мне завтра еще что-нибудь из этой книги. — Очаровательно! — повторяю я, и у меня перехватывает дыхание, словно я нашел клад у себя во дворе. Мы спускаемся по склону, и в голове у меня вспыхивает и грохочет настоящий фейерверк. — Давно мне не было так интересно, — сказал Хасан. А ведь я ему уж прочел целую кучу историй. Хасан о чем-то меня спрашивает. — Что? — не понимаю я. — А что такое очаровательно? Я смеюсь, сжимаю в объятиях и целую в щеку. — За что краснеет Хасан? Дружески пихаю его в бок и улыбаюсь. — Ты настоящий принц, Хасан! Ты принц, и я обожаю тебя! В тот же вечер я написал свой первый рассказ. За тридцать минут. Получилась мрачная сказка про бедняка, который нашел волшебную чашку. Если в нее поплакать каждая слезинка обращалась в жемчужину. Но, несмотря на свою бедность, мой герой был веселый человек и плакал очень редко. Чтобы разбогатеть, ему пришлось искать поводы для грусти. Чем выше росла куча жемчужин, тем больше жадность охватывала счастливчика. Рассказ кончался так. Герой сидит на целой горе жемчуга и безутешно рыдает, слезы капают в чашку, в руке у него кухонный нож, а у ног труп зарезанной жены.